Часть девятая. Все-таки плохо обманывать своих. Здесь загнешься от холода, в колонии от работы. Какая разница где? И жрать нечего. Что же он не идет? Что же он меня тут на смерть обрекает? албандов подтянул колени к животу. За эти четыре дня он исхудал, и теперь его колени, если нагнуть голову, легко касались подбородка.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 Он даже сел на землю от смеха. Он боялся громко смеяться в этом пустом, трескучем, громадном лесу. «Будь я проклят!» — он вздохнул, почувствовав, что начал согреваться. «Будь я трижды проклят! Сам во всем виноват! Как степику в глаза посмотрю, если будет суд, и меня в зал введут конвоиры? Бритого нагола без галстука и без ремня, как я посмотрю ему в глаза? Как я объясню ему, что не корысть руководила мною,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 — Надо скрыться. Время все спишет. — А если не спишет, — возразил он себе, — тогда как? — На все пойду. До конца дойду. Любое дело сделаю, только не тюрьма. Не за себя ведь боюсь. Да и кто за себя в наш век боится? За детей бояться, за любимую, за родителей. А у нас во всем мире никого нет, только Степик и я. — На все пойду, на все! — повторил он и снова начал бегать по лугу, чтобы согреться как следует. Трава была схвачена заморозком. И казалось сейчас декорацией из детской сказки, которую они со Степиком смотрели в Тюзи много лет назад. Так давно это было, что и вспоминать нельзя. Дышать тяжело, и слезы закипают.